Формирование наций. Английский марксист Бен Андерсон в книге «В сообщества» отметил любопытное противоречие. Первыми нациями, осознавшими и заявившими себя как таковые, были американцы-янки в Соединенных Штатах и креолы в Латинской Америке, последние под влиянием американской революции. Ни янки, ни креолы, борясь за независимость, не отличались от тех, С кем они борются? У них был общий язык, общая кровь, общая вера, общая культура. В Южной Америке отнюдь не угнетенные индейцы и митисы выступили решающей силой борьбы против испанского колониаризма, а стремление Симона Боливара опереться на чуждые колониальной культуре индейские массы стоило ему, несмотря на все его заслуги, потери политического влияния. Идею независимости отстаивали местные минвалидические и буржуазные элиты, интересы которых вошли в противоречие с интересами метрополии. Достигнув определенного уровня развития, местный правящий класс стал тяготиться колониальной опекой. Американская революция началась с нежелания платить налоги. Важнейшей причиной антибританских поступлений – Было стремление английской буржуазии ограничить рост американской промышленности, которая начинала конкурировать с мануфактурами старой страны. Борьба Испанской Америки за независимость щедро финансировалась Британией Британии и США. Другое дело, что наиболее дальновидные лидеры восстания, например, тот же Симон Боливар, с самого начала опасались, что ничего хорошего из дружбы с северным соседом не выйдет. А когда в 1812 году армия Соединенных Штатов, пострекаемых Наполеоном, ринулась на север освобождать от британского владычества Канаду, их встретило наспех сколоченное местное ополчение. Под Йорком янки были наголову разбиты, и канадцы гнали их до Детройта. Именно в эти дни среди жителей тогдашней британской Северной Америки зародилось национальное самосознание. Правящий класс организует государство в соответствии со своими потребностями и задачами, одной из которых является поддержание легитимности существующего порядка, согласия управляемых жить по установленным законам. А государство, в свою очередь, создает нацию. Если изначально между народностями, населяющими территорию государства, существует этническое родство, это облегчает задачу. Но порой нацию создают из разноплеменных и разноязыковой массы людей. Русская нация формировалась за счет слияния угро славянских, тюкских и отчасти германских элементов. Если взглянуть на старые картины, бросаются в глаза физиономические различия между лицами аристократов и потомками смешавшихся со славянами варяжских и тюкских родов, и крестьянами, потомками смешавшихся со славянами у гофинов. Англию создали потомки кельков, германцев, наследники, втокшихся с Вильгельмом-разрывателем франко-нарманских рыцарей. А Германия к востоку от Эльбы населена была анимеченными славянами, следы чего мы находим до сих пор еще в стопонимике Берлина и в местных фамилиях. Государство заинтересовано в единстве и однородности своего населения. И не только потому, что идея национального единства облегчает консолидацию вокруг правящего класса. Однородность упрощает управление. Документ, выпущенный в столице на официальном языке, должен быть одинаково понятен в любой провинции, в любом заштатном городе. Он должен неукоснительно выполняться без всякой ссылки на местные особенности, этнические традиции и простое недопонимание. Команда, отданная роте солдат, должна исполняться мгновенно, без потери времени на перевод и размышлений о смысле вынесенной фразы. Развитие буржуазного общества с 17 века проходит фазу консолидации региональных рынков. На ранних этапах развития торгового капитализма мы видим лишь сочетание локального и мирового рынка. Товар производится для местных потребностей, или вывозятся в соседние страны, если там аналогичного товара нет, либо он стоит много дороже. Однако редко изделия везут в соседний город, не говоря уже о соседней провинции. К XVIII веку нарастает потребность в кооперации между предприятиями накопление капитала требует объединения и мобилизации ресурсов производство нуждается в более крупных, но при этом не слишком отдаленных и безопасных рынках. Региональные рынки складываются в рамках национального государства. Здесь опять же возникает острая потребность в унификации: не только общие деньги, но и общий язык деловой документации, единая система законов, исходная деловая культура, обеспечивающая устойчивость партнерских взаимоотношений. Барьеры между провинциями отменяются. Возникает не только единый рынок товаров и капиталов, но и единый рынок труда. Значит, человек, переезжающий из одного городка в другой, должен знать язык и нравы тех мест, куда он Что Чтобы миграция рабочей силы стала легкой и массовой, язык и нравы должны унифицироваться. Отчасти это происходит стихийно. Но власть тоже активно работает над этим. Современное государство, начиная с конца 17 века, создает три важнейших института – бюрократию, армию, школу. В их оборот попадают сначала сотни тысяч, потом миллионы людей. В них формируется единая культура, единое новое поведение. И не в последнюю очередь именно функционирование этих структур приводит к формированию единого национального языка. Диалекты подавляются и оттесняются на обочину общественной жизни. Языки национальных меньшинств получают пониженный статус, где просто запрещаются. Борьба за государственный язык выглядит комично в 21 веке, когда мы наблюдаем попытки чиновников в Ирландии или на Украине потеснить, соответственно, позиции английского и русского языков. Но это не более чем продолжение той же системной логики, которая была присуща на более ранних этапах всем государствам Европы. Во Франции в 17 веке столетии была создана специальная государственная комиссия, выработавшая стандартные нормы национального языка, знаменитая форт-рояльская грамматика. Важным элементом цинотизации и квалификации национальной культуры становится церковь, после того как реформация развивает ее связь с Римом. Патестантизм предполагает перевод Библии на народные языки, что в практическом воплощении означает «языки государственные». С того момента, как Лютер перевел Библию на немецкий язык, текст созданного им перевода стал нормой для всей Германии. В свою очередь, на эту норму ориентировалась бюрократия многочисленных немецких коллег и включая Австрию и Пруссию. Подавление национальных меньшинств становится общей практикой именно начиная с XVIII века, поскольку они не вписываются в единую государственную структуру. Прежде никто не воспринимал в качестве серьезной проблемы существование разноязычных племен и народов под властью единой короны. Этим даже гордились. Но с момента перехода к современному государству местные особенности должны отойти на второй план. Поэтому этнические меньшинства, которые до этого могли столетиями благополучно существовать под властью чужеродной династии, начинают вдруг испытывать острый национальный гнёт. Разумеется, унификация имеет свои пределы. Например, венгам в 18-19 веках, несмотря на все усилия, не удалось модернизировать свои национальные меньшинства. Одна из причин была достаточно комична. Румыны и славяне просто не могли выучить венгерский язык. Поскольку же Венгрия не была полноценным национальным государством, развиваясь спела под властью, а потом конфедерацией с Австрией, то немецкий язык оставался гораздо более удобным языком межнационального общения. В свою очередь, венская бюрократия не могла последовательно и эффективно демонизировать национальные меньшинства из-за сопротивления Венгрии. В значительной мере быстрота нынешней карты Центральной и Восточной Европы объясняется неспособностью австрийских венгерских элит эффективно договориться между собой. В тех случаях, когда власть оказывается неспособна навязать один язык всей стране, она принуждена бывает дать официальный статус языку национального меньшинства. Частично это произошло в Австро-Венгрии, например в Хорватии. Шведская корона после реформации поддержала перевод Библии на финский язык, тем самым придав ему статус второго официального языка в стране. Этот статус сохранился и после перехода Финляндии в состав Российской империи, что опять же способствовало формированию финнов как особой нации. Ничего подобного не случилось с многочисленными угрофинскими народами, находившимися под властью Московии. Зато финский национальный опыт, повлиял на этническое состояние эстонцев и до известной темпени латышей. Помимо того, как развивается история государства, в его рамках люди обретают коллективный опыт. Национальная общность становится реальностью не только на уровне языка, но и на уровне эмоциональных переживаний, на уровне культурных стереотипов. В обожаемые сообщества обретают плоть и кровь.